Глава 6. Уже с подъезда было видно, что вокруг большого дворца ходят два господина. Один из них был мне незнаком, а во втором я узнал чащегося шумахера. Незнакомец был одет в военную форму и состоял в немалых чинах, и оттого становилось еще удивительнее видеть его фактически на стройке, да еще и в сопровождении библиотекаря Казначея. Неподалеку стояла карета. Простая, без гербов и каких-либо опознавательных знаков, в которые, по всей видимости, они и приехали. Я покосился на сопровождающего меня Федотова, но на его лице не отразилось ни грамма узнавания. «Остаёшься здесь. Никого к нам не подпускать». Распорядился я, продолжая разглядывать увлеченно лазающих вокруг моего будущего дома гостей. «Хочу поговорить с ними без свидетелей, да чтобы никто помешать беседе нашей не смог». «Так тут вроде бы и нет никого, ваше высочество!» Федотов огляделся по сторонам. «Но я задержу, ежели кто появится, будьте уверены!» Тронув поводья, я направил коня прямиком к бродившим возле входа во флигерь господам, которые были настолько увлечены разговором, что заметили меня только тогда, когда я уже спешивался с коня неподалеку от центрального входа во дворец. «О, ваше высочество, Петр Федорович! Шумахер так лучезарно улыбался что мне в голову сразу начала закрадываться мысль о том, что он, похоже, мазохист и любит, когда его секут, особенно принародно. А я вот Александру Романовичу показываю тут все в надежде, что он согласится помочь выполнить ваш приказ, хотя бы дав дельный совет, которым я мог бы воспользоваться. Все это, безусловно, интересно, но я как-то пропустил тот момент, когда мне представили Александра Романовича. И потому, совершенно не зная, чем Александр Романович занимается и в чем он проявил себя весьма знающим человеком, я никак не могу сообразить, о чем он может вам помочь, достопочтимый господин Шумахер. Говоря все это, на самого Шумахера я не смотрел, изучающий, разглядывая генерал-майора, стоявшего передо мной. Насчет немалого чина я все таки не ошибся, разглядывая его от начала каскадных лестниц, поднимающихся до самого дворца. «Прошу прощения, Ваше Высочество, это было совершенно бестактно начинать беседу, даже не представившись». Он склонил голову. Но мне понравилось, что сделал он это без подобострастия. Просто поклонился, потому что так было нужно. Но и вызова в его действиях я не заметил. А еще мне понравилось, что говорил он по-русски и совершенно без акцента. Вот это я слышал среди генералов не так уж и часто в последнее время. «Да что уж там. Я, навскидку, и не назову сейчас ни одного русского генерала. Они, конечно, были, но почему-то не на слуху. А из самых-самых один даже при моем дворе находился. Только вот больно зелен он еще был, и ему только грозило прославиться всемирно и остаться в веках. «Граф Брюс, к вашим услугам, ваше высочество!» И я все-таки был представлен вам в Москве в ходе торжеств, посвященных коронации Ее Величества, но, скорее всего, вы не запомнили меня в толпе среди сотен приглашенных гостей, коих представляли вам практически каждую минуту. В общем-то, было немудрено запутаться. Я бы на вашем месте даже не пытался всех запоминать, уделив внимание лишь тем, кого не запомнить, было невозможно. И он улыбнулся краешками губ. Но улыбка была вполне искреннее, потому что отразилась в его глазах, заставив их сверкнуть. «Вы правы, Александр Романович. Я не запомнил вас. Как правы и в том, что я даже не пытался запомнить всех представленных мне гостей. Особенно упорно я старался это делать, услышав очередную немецкую фамилию. Вот и только расслышав его имя, я, скорее всего, потерял к нему всякий интерес, поэтому и не запомнил». Гостей было слишком много, а я совсем недавно приехал в Россию и еще не слишком хорошо ориентируюсь в обществе, чтобы совершить подвиг сродни одному из подвигов Геракла. Я что, оправдываюсь перед этим Брюсовым? А ведь похоже на то, что действительно оправдываюсь. все таки умеет мужик произвести правильное впечатление. Но я-то родился в России, в отличие от моего знаменитого дядюшки» коему я, впрочем, обязан титулом и поместьем. Дядя был обласкан вашим дедом, Петром Алексеевичем, что не могло не отразиться весьма положительным образом на всей нашей семье. Он улыбнулся, а я, полностью игнорируя пытающегося влезть в нашу беседу Шумахера, все еще смотрел на этого спокойного и явно знающего себе цену человека, с некоторым удивлением отмечая про себя, что мне он определенно нравится». «И чем же Иван Данилович попросил вас помочь?» «И самое главное, как уговорил?» Я хмыкнул, увидев, как в его глазах снова мелькнули задорные искры. «На самом деле я здесь проездом, ваше высочество. Мне назначение на Аландские острова под командование генерала Кейта, и я не знаю, как скоро попаду обратно на материк». Проезжая мимо, я решил навестить Академию наук, в которую меня дядя постоянно таскал за собой, и к которой я питаю совершенно искренние и нежные чувства. Дядя был прекрасным инженером и часто наведывался в Академию, чтобы обустроить какую-нибудь идею с величайшими умами нашего времени. Так как каплю своего таланта он передал мне, я на это надеюсь, то совсем уж бессловесным и ничего не понимающим слушателем. Шарахующимся от жутковатых экспонатов концкамеры я не был и вполне мог даже поучаствовать в дискуссиях, когда стал постарше, разумеется». Он снова улыбнулся. Встретив Ивана Даниловича, я, разумеется, поинтересовался, чем вызвана его озабоченность, и сначала даже не понял, что именно он имеет в виду, прося посмотреть ваше имение, ваше высочество, и что-нибудь порекомендовать для решения той задачи, что вы поставили перед ним. Если быть совершенно откровенным, то я и сейчас не слишком понимаю, но, выслушав господина Шумахера, решил проехать с ним, чтобы попытаться на месте разобраться. Теперь же я могу спросить напрямую у нового хозяина дворца, что именно ваше высочество желает здесь получить. «Вы инженер?» В лоб задал я вопрос, потому что если граф не имеет никакого представления о предмете, то я не вижу смысла распинаться, чтобы что-то ему объяснить. Потому что главная моя просьба к Ивану Даниловичу, я очень ловко заменил просьбой достаточно жесткий приказ, состояла именно в том, чтобы найти толкового инженера, способного понять, что именно я хочу здесь организовать. «Можно сказать, что я инженер, да». Брюс задумчиво посмотрел на здание дворца, а затем перевел взгляд на меня. «Я достаточно длительное время служил в инженерном корпусе под командованием Миниха, который славился тем, что был очень требовательным командиром. В моей обязанности входило чертить чертежи фортификационных сооружений, чтобы по ним уже могли строить эти самые сооружения». «Ну что же, это хорошо», — я кивнул. «Значит, вы поймете, что я хочу во дворце, да и не только во дворце, но и в кавалерийском корпусе сделать. Ведь отвод воды входит в самое банальное фортификационное сооружение». На секунду задумавшись, я произнес: «Я хочу устроить водопровод, а также устройство вывода воды и нечистот за пределы зданий». «Что-то вроде большой клоакки в Риме?» Я кивнул. А Брюс задумчиво начал теребить подбородок. Это возможно. Даже довольно нетрудно. Вот только встает один вопрос, точнее, два. Куда именно нужно отводить все это и из чего делать трубы, по которым пойдет отвод? Если бы дело касалось воды, никаких трудностей я бы не видел. Здесь вырод прекрасный канал, который вполне может принять в себя еще сколько-нибудь воды, но вот все остальное. Или вы хотите все же использовать канал, ваше высочество, чтобы все нечистоты сливались в море?» В это время Шумахер открыл рот и даже произнес какой-то звук, но Брюс продолжил размышлять вслух, и он поднял вверх указательный палец и приложил к своим губам, одновременно покачав головой так, что его высокий парик колыхнулся. Брюс тем временем повернулся к нему и вопросительно приподнял брови. Его высочество предложил селетряницы, выпалил Шумахер, видя, что на него наконец-то обратили внимание. Селетряницы это хорошо, но все равно нужно место, где будут скапливаться и осаживаться. М -м -м. Похоже, Брюс был настолько деликатен, что при великом князе не мог назвать дерьмо дерьмом. Необходимо где-то собирать твердые отходы. Наконец нашел он нужное определение. Да что тут думать? Отстойник под землей с системой дренажей, чтобы, как вы сказали, жидкие отходы частично уходили в саму землю. Я пожал плечами. Вообще не видел во всем этом проблемы. А когда накопится достаточное количество для того, чтобы поставить серетрянницу, можно все выгрести за раз. Тем более, что кавалерийский корпус будет оснащен конюшнями, в которых тоже навоза полно и которые тоже надо куда-то девать. «Ваши слова не лишены логики, Ваше Высочество», — Брюс поклонился. «Я, наверное, взялся бы за то, чтобы составить подробный план и проследить за строительством. Вот только моё назначение никак не позволит мне задержаться в Петербурге дольше, чем на пару недель. К тому же нужно решить, из чего будут все таки сделаны трубы». «Я не знаю, пока не думал над этим, и ответить графу не могу». Медь? Когда я начинал думать о меди, то меня сразу же начинала душить здоровенная жаба. Жирно слишком будет медные трубы под канализацию пускать. Меня там где-то Ломоносов в порядок свой труд по металлургии приводит. Может быть, найдет более приемлемое решение. Если вы действительно согласны взяться за столь новое дело, то я с превеликим удовольствием отпишу генералу Кейту просьбу позволить вам задержаться в Петербурге. «Да и Ее Величество поставлю в известность». Я внимательно наблюдал за Брюсом. Тот не выказал особой радости от появившейся перспективы, но и особо расстроенным тоже не выглядел. Скорее, он был доволен подобным решением своей судьбы, потому что это позволяло ему заниматься действительно интересным делом, которое его дюже заинтересовало. «Сколько вам понадобится времени, чтобы составить хотя бы предварительный план того, как все будет выглядеть?» «Полагаю, десять дней на предварительные наброски будет достаточно. Вот только чтобы составить окончательные планы сделать хорошие чертежи, несколько месяцев — это точно», — прикинув масштаб предстоящих работ, ответил Брюс. «Ну что же, на меньшее я и не рассчитывал». Я кивнул и повернулся к Шумахеру. «Ну вот, Иван Данилович». Теперь, когда Александру Романовичу точно известно, зачем вы столь настойчиво пытались его сюда увлечь, он готов приступить к осмотру дворца и обдумыванию различных решений, и не будет праздно шататься вокруг, пытаясь из ваших пространных разглагольствований прийти к правильным выводам. Здесь, конечно, есть на что посмотреть, это воистину чудесное место, вот только лучше это делать тогда, когда все будет отремонтировано и приведено в надлежащий вид» который превратит баум в истинную жемчужину Петербурга. Так что займитесь уже, наконец, делом. А через неделю жду вас с докладом и наброском нашей будущей Клоаки. Сейчас же я вынужден откланяться, чтобы не отвлекать вас от важных дел. Не дав ни Шумахеру, ни Брюсу хоть как-то отреагировать на мои слова, я развернулся и, подхватив коня под устцы, направился вниз по выщербленной лестнице. К ожидающему меня Федотову. Судя по его скучающему виду, никого, кто посмел бы нарушить мой разговор, на горизонте не наблюдалось, и единщик отчаянно скучал, выполняя мое поручение. Но с поста не ушел и не заснул, так что потенциал и стержень в Федотове определенно был. Осталось выявить его сильные стороны, и можно делом каким загрузить. Не все же он будет сапоги мне чистить. С этим, если честно, Румберг гораздо лучше справляется. Куда теперь? Спросил он, как только я подошел поближе. Домой, я вздохнул. Не думаю, что в других местах мы увидим суету начавшегося строительства. Все равно чертежи еще ни у кого не готовы, но хоть делают вид, что работают, и то хлеб. Меня прервал стук копыт, раздавшийся неподалеку. Мы с Федотовым переглянулись, а на его лице появилась досада. Вот что мешало всаднику появиться на 10 минут раньше тогда Васька бы с удовольствием выполнил мою волю. Всадник появился из-за поворота и остановился, с трудом удерживая разгоряченного коня. Оглядевшись по сторонам и увидев нас, он повернул коня в нашу сторону и поехал теперь куда медленнее, не переходя даже на рысь. Я присматривался до звездочек в глазах, но широкополая шляпа закрывала лицо, и понять, кто именно к нам сейчас подъезжает, было пока невозможно. Приблизившись на достаточное расстояние, Федотов даже напрягся и выдвинул своего жеребца вперед, чтобы прикрыть меня от возможного нападения. Всадник остановился и, сняв шляпу, умудрился поклониться, не слезая с седла. «Ваше высочество, я уже и не надеялся вас найти, хотя во дворце мне сказали, что вы вроде бы направились именно сюда. Я наконец-то узнал его. Это был польский лекарь Давид Фалем» который притащился за мной в Петербург в неуемной жажде познания. Точнее, он не за мной отправился сюда, а за моим вымышленным доктором, которого я оставил в Гальштинии. Вот только до самого доктора ему добраться не удалось, и он решил попробовать вызнать у меня секреты старика. Ну, а вдруг, как говорится? Кстати, только сейчас, глядя на Флемма, я отметил то, на что не обратил внимания в то время, когда он только-только приехал. Флем тогда сказал, что его не пустили в киль. А не являлось ли это сообщение своеобразным намеком на то, что в герцогстве что-то затевается? Но теперь уже сложно судить, даже если и являлось, поезд давно ушел. Господин Флем, и что же случилось с такого грандиозного, что вы кинулись меня искать? Я разглядывал его, отмечая про себя, что он немного поправился и загорел. Деревня, в которой он вынужден был пребывать длительное время, явно пошла ему на пользу, а вот тюрьма никак не отразилась на самочувствии. «Я приехал, чтобы просить у вашего высочества разрешения опубликовать результаты моего исследования черной смерти в научном сообществе». Выпалил он, а я несколько раз моргнул, скрывая облегчение. «Я так понимаю, все получилось, и теперь вы хотите поделиться радостной новостью с миром?» Я не удержался и усмехнулся, намекая на то, что Флем в своем совершенно нормальном желании прославиться уже и забыл про то, что использовать коровью оспу для нового метода вариаляции, ему как раз и подсказал тот самый выдуманный мною старикашка. «Мой невидимый друг, на которого я могу свалить любое откровение, не выглядя при этом полным придурком, а всего лишь любознательным подростком с очень буйной фантазией» каким, кстати, герцог еще до меня считался. «Да, ваше высочество, и это так странно, так...» Он замолчал, не находя слов. «Но в тюрьму, в которой я получил высочайшее дозволение проверять эту теорию, пришла черная смерть. Погибли все, кто не подвергся моей животной вариоляции, включая охрану. А комендант выжил, но его лицо сейчас сильно обезображено». Я и те двадцать заключенных, которых я отобрал, выжили. Пятеро вообще не заболели, а мы болели не то чтобы совсем легко, но скорее это напоминало инфлюенцию, а не оспу. И это истинное чудо, ваше высочество. Вот смотрите, это единственные среды, что остались в итоге у меня. И он показал мне свой лоб, на котором обнаружилось пяток округлых небольших шрамов. А ведь я, когда я обнаружил сыпь, то подумал что пришел мой конец он замолчал а по его выразительному лицу прошла тень видимо воспоминания были не из приятных но задумчивость флема длилась недолго уже через полминуты он встрепенулся и снова заговорил потом я поехал в ту деревню глинке что под москвой у меня было разрешение от ее величества и от владельца поместья графа брюса на проведение еще нескольких опытов графа брюса говоришь я медленно повернулся в сторону Большого дворца и нашел взглядом фигуру в военном мундире, которая стояла возле каскада лестниц спиной к нам. Похоже, что случайный визит графа в Академию наук вовсе и не был таким уж и случайным. Александр Романович не слишком рвется на Аландские острова под знамена генерала Кейта. Но главное, чтобы польза была. Тогда эту маленькую хитрость можно будет и простить. Правда, небольшой узелок в памяти все равно завяжем, чтобы не удивляться в случае чего всяким неожиданностям. Ну-ну, продолжай. Флем тут же зачастил. В деревне все прошло очень хорошо. Как ты объяснил жителям, что хочешь сделать им прививку? Прививку? Он наморщил лоб с удивлением, глядя на меня, а затем покачал головой. А ведь суть правильная. Благодарю вас, ваше высочество за то, что подсказали, как мне назвать моё открытие, потому что я никак не мог уйти дальше животные животной вариоляции. «Флем! Отвечай на вопрос!» — рявкнул я, возвращая его с небес на землю. «А?» Он недоуменно посмотрел на меня, сфокусировался и продолжил. «Никак. Я им не говорил. Просто под предлогом, что ранки обрабатываю, помещал оспинку». Заметив мой прищуренный взгляд, Он замахал руками. «Это было безопасно. Я же на уголовниках проверил все И на себе». «Граф Брюс тоже получил свою оспинку». «Одним из первых», — кивнул Флем. «Он настоящий исследователь. К тому же недавно овдовел, и ему жизненно важно заняться чем-то важным, нужным и грандиозным». «Понятно», — я кивнул. «Ну, теперь хотя бы мотивы графа становятся ясны». «Так я могу написать статью?» «Конечно. Я никогда не запрещал вам, господин Медикус, совершенствоваться в своих званиях перед научным сообществом. Вот только...» Он замер, ожидая подвоха. Я его тут же обеспечил. Зачем рушить чьи-то ожидания? «По-моему, будет правильно, если охват подопытных у вас будет гораздо больше, чем тот, что уже есть». И если среди таких подопытных найдется, ну, скажем, один великий князь, его двор и доверенный ему полк, это укоротит любые злые языки, и никто не сможет сказать вам ни слова против. Как вы думаете?» «Эм...» Он растерянно посмотрел почему-то на Федотова, а потом снова на меня. «Ну, если рассматривать с точки зрения... Ну, ваше высочество...» «Вы только что сами утверждали, что совершенно безопасно. Или мне послышалось?» Он замотал головой. «Вот видите. Так что начинайте готовить статью, да собирайте ваши материалы. На этой неделе начнем прививать оспины мне и моим подданным и подчиненным. К счастью, их пока немного, даже полк неполноценный. Так что до бунта вряд ли дойдет. А найдется один-два недовольных, так мы их поймаем». И все вместе будем держать, заткнув рот, чтобы вы все смогли сделать в лучшем виде. Вы шутите, Ваше Высочество. Судя по взгляду Федотова, то он вполне разделял точку зрения Флемма. А что, разве похоже, что я шучу? И развернув коня, я послал его по дороге рысью, полагая, что они меня догонят. Во дворце я сразу же прошел в спальню, по дороге велев Ромбергу приготовить мне таз с теплой водой чтобы ополоснуться хотя бы пока до пояса. Мне нужны тапки, сказал я вслух, заходя в комнату. Мягкие, пушистые, тапки. Мне достало ходить постоянно в сапогах, а в туфлях с этими странными вывернутыми каблуками я даже стою с трудом, не то что передвигаюсь. Впервые я слышу, чтобы августейшая особа хотела чего-то подобного. Турок сидел на низкой лавочке возле моей кровати, и гладил ластившуюся к нему грушу. «Вот такой я оригинальный!» Расстегнув камзол, хоть и немного мной усовершенствованный, но от этого не переставший быть шерстяным и от этого очень жарким, я стянул его и бросил на спинку стула. «Я был почти уверен, что ты сбежишь». На столе лежало несколько тетрадей в кожаных переплетах. Открыв одну из них, я прочитал на первой странице, что это дневник Миллера. «Отлично!» «Мне будет чем заняться в ближайшие пару дней». «Куда мне бежать? Да и зачем?» Турок пожал плечами. «Это было легко, если у вас, ваше высочество, интересуют детали». «Нет. Мне важен только результат. Во всяком случае, в этом деле». Я потянулся к пуговицам рубашки, чтобы снять уже мокрую тряпку, от прикосновения к коже которой по телу пробегала дрожь от вращения. Как в дверь постучали, и вошедший гвардеец молча протянул мне запечатанный конверт. По печати было видно, что письмо вскрывали, но это была всего лишь мера безопасности, поэтому я не возражал. Мгновенно забыв про рубашку, я сел за стол и открыл письмо, чтобы как можно скорее прочитать, что же мне пишет Мария Анна София Сабина Ангела Франциска Ксаверия, принцесса Польши и Саксонии.